Сборы в каюте были недолгими, все имущество и так было в машину уложено, осталось только сумку упаковать, да и все, с чем справился за пять минут. Выскочил обратно на палубу, попрощался с Пашей и поскакал к машине. «А теперь куда собрались?» — опять начал ехидничать доктор. «До Москвы самостоятельно?» Это его мои маневры у грузовика озадачили. Не понравилось, что я сумку в кабину загрузил. «Нет, не собрался», — ответил я. «Но что делать дальше, подсказывайте, я в озадаченности. Мне нужен бы временный пропуск в город, еще мне нужны местные деньги, а следовательно место, где я могу быстро обменять на них хороший товар». «Полиэтилен с этим кевларом?» уточнил он. «Нет, это быстро не продашь», ответил я. «Дробовик продам хороший, а то пока расторгуюсь, я себе здесь бутылку пива купить не смогу». «Вам нельзя пиво». «Да хоть квасу чуть разозлился я». Трудно понять, что ли, что человек без единой копейки в кармане может неожиданно для себя попасть в дурацкую ситуацию. Но не могу я так, не привык. И стоит ради этого отдавать полезную вещь, усомнился доктор. Стоит, стоит, подтвердил я. Если я из-за того, что в кармане не шиша попаду в глупое положение, могу больше потерять. Но это реально, только если вы с дамой свидания назначили, засмеялся он. Да щас, с дамой, отмахнулся он. Вот случись с покупателем на весь товар, дело иметь. Надо за обед заплатить. А тут придется задумчивое лицо делать. Ну и как он подумает? Что за партнер, который сначала сделку на миллион обсуждает, а потом покурите на метро стреляет? Мелочи, мелочи губят работу. Упертый вы, вздохнул доктор. Хороший хоть дробовик продать хотите? Очень. Бенелли М4, какие в корпусе морской пехоты США на вооружении, мало стрелявший, с запасом патронов. «А вам что, не нужен?» – удивился он. «Если честно, то не слишком. Я один. Оружия много. Есть другие виды, которые я предпочитаю. Потом понадобится жизнь вон какая», – немного задумчиво предположил он. «Если честно, док, можно так вас называть?» «Да пожалуйста». «Если честно, то воевать дальше я не собираюсь», – взялся я излагать свои виды на жизнь. «И охотиться на мутаморфов Морфов тоже не планирую. Я вообще-то представитель сословия купеческого».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 «Давайте так. Если ружье действительно такое хорошее, то мы его у вас на команду нашу выкупим. По честной цене. Потом на базаре проверить или спросить можете. Не знаю я». «Команду?» — удивился я. «В больницу, что ли?» «Я в больнице эпизодически. К дежурствам привлекают. Врачей не хватает», — взялся объяснять он. «А так у нас с первого дня что-то вроде охотничьей команды сложилось на самоокупаемости. И я при ней и медиком, и бойцом, наверное...» «Неплохо вообще-то вроде условной независимости получается, ну и обеспечиваем себя почти во всем сами. Так что, может, и вправду нам ваш Бенели нужен? Вы не думайте, я в оружии разбираюсь более или менее, знаю, что это такое». «Док, если вам на пользу, то я только рад буду», – почесав в затылке, – ответил я. «Только мне быстро надо, потому что деньги для второй части новостей нужны». Это какой, – насторожился он. «Мне бы номер в гостинице оплатить, хочу туда переехать». «Из больницы?» — не слишком радостно осведомился он. «Хотя бы пока не поймаю командира Тверского конвоя», — пояснил я. «Его вообще не застать, пропущу застряну. Потом не удержусь. Сам попрусь и нарвусь на проблемы», — подпустил я сиротство в историю. «Да и машину туда на стоянку определить хочется. Добра много в кузове, а там охрана похожа». Доктор просто хмыкнул, явно посчитав мои доводы путанными и нелогичными. «Но это уже его дело, какими их считать». Для меня они самые логичные и вообще дальше некуда понятные. Просто это мои резоны, не его. И последний момент вывел я его из задумчивости. Мне бы временный пропуск получить для передвижения по городу. Экипаж уже обеспечен. Один я здесь на птичьих правах. Как это сделать? Проще некуда, в комендатуру надо заехать, пожалуй, плечами. А зачем вам? Затем, что всякое случается. А если случится, то я до первого патруля ох хо хо суетливый вы какой попутчик», — засмеялся он. «Знали бы вы, сколько я народу перевидал, который чуть-чуть не долечившийся огребал настоящие проблемы на старой -то дрожжи? Всем кажется, что вот дела обстряпаю и залечусь от души на все сто процентов. А дорого яичко в Христов день. Ладно, вам жить, я предупредил. Поехали к Ильясу». «Это кто?» «Это Ильяс», — емко определил доктор. «Увидите. В любом случае, он и по бинели специалист, и у нас за казначея, так что без него никуда. И по товару вашему тоже он вопросы задает. Поехали, короче. Вам в гостиницу что, аванс внести надо? Заедем, я внесу. Оставите там свой грузовик. Эх, нам бы такой». Ну, это я уже пропустил мимо ушей. Утро. Кронштадт. В комендатуре действительно все достаточно несложно оказалось. Доктор подтвердил, что я прибыл за оказание медицинской помощи, то есть был снят с судна и своевременно получить пропуск не мог. После чего мне и был выписан этот самый синенький пропуск, куда внесли номер моего водительского удостоверения. С ним я беспрепятственно мог перемещаться по городу до комендантского часа, то есть до 10. Арест и после 10 не грозил, но шляться бы не дали. Улицы бывали еще и опасные, как говорил город, до конца еще не дочистили, случалось всякое. Аванс доктор за меня внес, хотя, похоже, в этот день был не при деньгах. Грузовик на стоянку сдал, в очередной раз напомнив себе, что здесь не воруют. Администратор, которого звали Гией Шаловичем, уверил меня в этом клятвенно и ответственно. Ну, раз человек ответственности не боится, то тогда оно и вправду так. За язык его никто не тянет. Тут хоть есть с кого спросить, с чего. Разберемся». Затем док, подъехав ближе к центру города, начал какие-то туманные переговоры по радио, после чего сказал «В кафешку поехали, там и отобедаем заодно», и, перехватив мой взгляд, сразу добавил «Да разберемся мы с деньгами, не нервничайте так, у вас все равно в больнице одежда в залоге», и засмеялся радостно своей шуткой «Поехали, поехали, только Фрею по пути домой закинем», нагулялась Кафешка где-то в городе была вроде бы и не новой, но все выглядело так, как будто здесь хотели начинать ремонт Потом передумали и решили наскоро открыться опять. Меню богатством не блистало, похоже даже было, что кормят здесь тем, что удалось купить или добыть. Готовка при этом была качественной, грех жаловаться. Обслуживали две средних лет женщины совершенно неофициантского вида, так что я почему-то решил, что владельцы у этого заведения сменились, да еще и довольно случайным образом. Очень уж чувствовалась не слишком опытная в организации таких мест рука, хотя посетителей здесь были и немало. Сели за столик у окна, при этом я мужественно отказался от пива, хотя хотелось отчаянно. Прямо вот как вожжа под хвост, хочется и все тут. Но попросил минеральную. За основное блюдо была жареная картошка с мясом, а больше по факту ничего и не надо. Салат тоже был простейший, капуста с морковью под подсолнечным маслом, мне такие еще памятны по студенческим столовкам советских времен. Называлось все это салат витаминный, или что-то в этом духе. Минут через пять, после того, как мы уселись за стол, в кафе вошел среднего роста мужичок, бодро докатился к нашему столу, уселся, сходу протянул мне руку, представился. «Ильяс? Андрей? Татарин? Это заметно. Лицо круглое, хоть восточного в нем и мало вроде. Смотрит доброжелательно, но глаза хитрые, при этом шепелявит и говорит, почти не разжимая рта. Ага, где-то бивни передние утратил, причем недавно, было бы давно привык бы, а тут пока стесняется». Да и по губам видно, что досталось чем-то неслабо. Присоединиться к обеду не отказался, учитывая, что он же сам за него и платить собирался. Неизвестностью томить не стал. Сказал, что уже переговорил с кем-то про полиэтилен, и вроде есть предварительная договоренность, заберут все 30 тонн. Угадал я с товаром. Для местного климата теплицы критичны. Следующая зима не за горами, так что подобную пленку готовы забрать и еще просят. Насчет «Еще не знаю».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 Другого места с такими запасами и не знаю даже. Там еще две нефтебазы огромных, бесхозные. Можно заодно и сюда заправить, и сюда привезти. Но, как уже сказал, без гарантии. Очень может быть, что там уже местные все вывозят. Ладно, не нашего уровня идеи, подвел он черту под темой. Что с кевларом твоим делать, пока сам не пойму. На пленку уже базарная цена есть. Там все понятно, а вот кевлар никто не предлагал. Творон, поправил я его. Творон лучше кевлара. Ты мне вот что скажи. Тут уже есть, куда безопасно товар сгрузить. Склады нормальные, ответственные. Есть, это все есть, помял он в ладони подбородок. А деньги у вас откуда идут? Банк какой-то открыли, расчетный центр? Банк открыли, кивнул он. На советской, в федеральном казначействе. Даже купюру на печатать начали. А то тут до этого месяца, считай, что только не ходил. От талонов до жетонов на метро. Каждый анклав свои деньги делал.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 «А нормально», — кивнул я с уважением. «Так вот вопрос-то, в банке вашим счета частным лицам открывают?» а — -а -а, сразу понял татарин. «Расторговаться хочешь и деньги пока здесь оставить?» «Верно», — снова кивнул я. «Что в темную торговать?» «Съезжу к Твери, к Москве, посмотрю, что там отсюда надо». «А нам что за интерес, если конкретно чуть наклонился он ко мне?» «Агентские, маркетинговые, как хочешь называй». Из 30 тонн полиэтилена полторы уже ваши. Из 15 тонн творона можешь забрать 30 упаковок, там всего 600. Если пристроить, поможешь, естественно. 5 так, уточнил он, все же не надеясь на мои способности в арифметике. Именно. Добавить бы надо, не разжимая губ, лучезарно заулыбался он. Прокурор добавит, урезонил я его. Мы товаров в забитом мертвяками порту брали. «А предварительно под него судно захватили и самостоятельно через шлюзы вывели. А ты по городу родному прогуливаешься, насвистывая. Я же не лопух, чтобы самому не продать. Покручусь пару дней здесь, и все выходы найду». «Нормально, не гневи Бога». «Ладно», — прикинул Ильяс, — «что-то видать, все же где-то он себе воздух оставил». «Все равно надо с Кевларом разбираться. Нет же цены», — сказал. «Кстати, а про склад ты что спрашивал? Разгрузить судно хотел?» Нет, это я бы свою долю товара загрузил, если не удастся счет открыть или что-то такое. А, понятно. Пиломатериалы и тол, сказал я. Нужно одно или другое, или все вместе на обратный рейс судно загрузить. С лесом проблем нет, сразу сказал он. Доктор, помнишь, у пескобазы красненькая? Можно говорить. Доктор только плечами пожал. Явно не его территория вся эта коммерция. Ладно, Илья, с дробовик будешь смотреть, перевожу я разговор. «Буду-буду, ты как думал». не глаза снова заблестели. Утро, Кронштадт. В гостинице было кафе, где вечером собирались все постояльцы. Хорошее дело, комендантский час. Наверное, никто по другим заведениям не разбредается. Все в одном месте пьют, едят хозяевам на радость. Заселился я в гостиницу часа три назад. Поехал с доктором в банк местный, где мне счет открыли, малость даже удивившись. Потом Ильяс потащил нас в какой-то офис с самодельной вывеской «Кронштадт-Снаб», в который мне действительно удалось быстро решить все вопросы с полиэтиленом. И с ценой определились. И обещали на завтра прислать краны и грузовики за товаром. Более того, к недовольству Ильяса обещали подогнать к Мариетте баржу с пиломатериалами. Так что этот вопрос был решен. Посчитали, сверили, даже договор составили, чин по чину, как подобает. А затем доктор, укоряя небрежением здоровья, повез в больницу, где меня и выписали, заставив подписать бумажку о том, что последствия я вполне себе осознаю. Да, осознаю, но нет у меня возможности валяться в палате. Собственно говоря, у меня за последние лет 20, наверное, такой возможности не было. Забрал свои вещички, заметно уставший доктор довез меня до гостиницы. По пути научил всякому бережению себя от последствий сотрясения, взял обещание не пить. На этом до утра и попрощались. Обещание заехать в местную разведку как-то забылось за разговором. Надо бы выяснить, а то нарвусь на голом месте. С утра сам заеду, заодно и доктору дам своими делами заняться. Не заходя в гостиницу, связался с Мариэттой по рации и сказал им, чтобы с утра готовы к разгрузке погрузки были, чем их, похоже, обрадовал. Гия Шалович встретил меня уже вполне по-дружески, выдал ключи от номера, который оказался на первом же этаже. По ходу дела уточнил у него, можно ли с котом, и оказалось, что теперь можно. Ладно, тигра, твое счастье. С сумками я протолкался по узкому и тесному коридору по пути с сомнением, посмотрев на не до конца смытое темное пятно со стены, как нельзя больше напоминающее чьи-то вышибленные мозги. Затем открыл дверь. Простенько. Нормально. Двуспальная кровать, шкаф простенький, историк маленький у стены, у него стул. Окно в мощной решетке, на столике бутылка минеральной, на случай сушняка утреннего, наверное. И все, сказал же, скромненько. Но раз есть куда вещи бросить, туда их и бросил. Подумал и составил автоматы в шкаф. Тут уж точно воровать не будут, я думаю. Достал из кармана пачку местных рублей, пролистал. Нормально даже. Даже много, пожалуй, судя по тем ценам, что я сегодня в кафе видел. За глаза хватит. На что хватит? А поужинать. Обед уже забыт благополучно. Сто грамм, опять я в пролете. А охота что то расслабиться бы. Ладно, хрен с ним, поем до да баньки Чё тогда бодрствовать, распить нельзя. Дошел до кафешки, которая занимала добрую половину этажа. Из-за распашных дверей доносился настоящий гул голосов, играла музыка, где-то тарахтел генератор. Зашел, сразу увидел того здоровяка, с которым разговаривал вчера. А вот никого смахивающего на начальство не обнаружил. Ладно, вопрос зададим, за спрос денег не берут. Привет, мужики, командир-то здесь. Не, покачал тот стриженный башкой на бычьи шеи. В лугу командира отбыл, до завтра, опять ты в пролете. Малину, вздохнул я. Слушай, вообще есть кто-то, кто тут чего-нибудь решить может? Не, нету, сразу ушел в отказ тот. Командира решает, а командира нет. Но ты не боись, завтра мы точно не уедем, да и послезавтра тоже похоже. «Я тебе секрет открою, мы пока груза ждем. Ты ведь даже сюда жить заехал?» «Заметил?» «Должность такая», — ответил он. «Ладно, не пролетишь ты, предупредим, если собираться начнем, и командиру передадим, что ищешь». «Ну и на том спасибо. Осталось только поужинать, да и вправду спать идти». С утра уселся за руль века. Решил, что ладно, хоть и грузовик, как полноразмерный и просто очень высокий пикап, вполне годится по городу кататься. Затянул только брезент на кузове так, что не разрезая, внутрь быстро не прокопаешься. Это уже так для личного спокойствия. Сначала рванул к Мариете, возле которой, как оказалось, кипела работа. Кран поднимал из трюма, судно рулоны пленки на поддонах и бережно опускал в два длинных полуприцепа. Распоряжалась всем грузная и горластая тетка из кронштадт-снаба одна из тех, с кем я вчера там общался. Меня узнала сразу поздоровалась, даже руку пожала по-мужски крепко. «Все, выгружаем товар», — сказала она, открывая невероятно затрепанный портфель, такой, каких, я думал, даже в природе не сохранилось. «Тебя искать уже хотели, договор-то вчера не подписали. Давай вот тут и тут». Тут и тут затянулось немного, я всегда бумаги читаю. Тетка была недовольна, хотя в тексте все в порядке было, никаких трюков. Паша командовал отгрузкой, я отвел его в сторону, спросил. «Людей нашли на работу». «Да нашли вроде как. Пацаны молодые после местной мореходки трое и одна баба с ними. Нормально, вроде чуток соображают в этом деле. Проверять их надо?» «Да я даже не знаю», — откровенно озадачился Паша. «Ребята после курсов при Макаровке. Тут были на практике, чтобы корки получить. Ну и накрылась вся практика. Вроде нормальные. Но дай данные, я все же попробую у людей поинтересоваться». Паша отдал мне бумажку с выписанными фамилиями и номерами документов, которые я сунул в карман. Ладно, справляйтесь дальше. Попробую узнать, что с Твороном. Может, решилось что-нибудь. Тигра прошу выдать. Его в гостиницу пустили. Тигра, озадачился Паша. А черт его знает, где он лазит. Вчера его вообще потеряли. В машину проскользнул. Искали, искали. Витек туда случайно заглянул. Пришлось подниматься на борт. Искать кота не пришлось, он отдыхал на крыле ходового мостика, наслаждаясь непривычно жарким для Петербурга летом. Увидев меня, он муркнул, вскочил на все четыре лапы и был схвачен, почухан в наиболее облаженных местах, после чего я потащил его к машине. «Хватит!» — погулял без напарника.